Глава шестая. Северная ТЭЦ. «Демон, прижми их к земле огнем!» – кричал Лекс, спрятавшись за сложенными стопкой бетонными перекрытиями. «Джек, готов?» Гигант кивнул и, схватив одну из строительных плит, побежал на врага. Они застали людей врасплох благодаря чуткости Лекса и невидимости Ксю. Но их было пятеро против пяти десятков, Даже отступив с трассы к заброшенной, незавершенной стройке, они проигрывали в позиции. Точность Каннибала даже с Марксменом и Стрелком была далека от совершенства. Да и пистолетные пули не причиняли противникам, сплошь одетым в армейские бронежилеты 4 класса, видимого вреда. Нужно было действовать. Лекс, по всей видимости, думал так же потому, что демон почувствовал приближение песни. «Черт с ним, пусть так, он согласен стать пешкой, если это нужно для победы». Свет накатывал волнами, но вместо того, чтобы полностью потерять контроль, Сергий вдруг понял, что видит картину целиком, глазами отдыхающей в сугробе после очередного скачка Ксю и практически ничего не видящим, упирающимся в бетонный блок взглядом Голиафа, и даже глазами Жанны, которые смотрели в разные стороны, разделенные попавшей в переносицу пулей. В этот раз демон все осознавал, просто ушли все сомнения и нерешительность. Была цель, одна задача для всех – рывок. Он пристроился за Джеком так, чтобы плита прикрывала и его. Рывок. Ему хватило восприятия, чтобы заметить, как один из противников вытаскивает чеку из гранаты. Марксмен. Мир замирает на секунду, и он успевает выпустить пулю, целясь прямиком в голову противника. Но пуля вместо этого попадает в гранату, которая вылетает из рук солдата и падает куда-то за БТР. Раздается глухой взрыв, комья снега разлетаются в разные стороны. Рывок! Вот он прямо перед ним, враг, вооруженный до зубов, одетый в бронежилет и разгруз, укрывшийся под белым масхалатом. Пробойник! Тонкое лезвие вонзается между пластинами бронежилета, пронизывая сотни слоев кевлара и разрывая внутренние органы. Заслоняясь от огня трупом, он неприцельно стреляет в ответ, надеясь на то, что противники спрячутся, дав ему несколько секунд передышки. Люди делают именно так, как он рассчитывает. Впрочем, никто не хочет получить пулю, даже он сам. Рывок? Он оказывается в середине одного из вражеских отрядов. Ударить первого когтями в подмышку? поднырнуть под ствол второго, чтобы он выстрелил в третьего. Он гибок, ловок, быстр, но недостаточно. Пули от четвертого и пятого противника вонзаются в тело практически одновременно. Упав на одно колено, демон заслонился трупом поверженного врага. Прыгать некуда, но это не важно. Достаточно прожить еще пять, четыре, три. С диким ревом на отряд обрушивается Голиап. Он не пронзает противников пробойником. Не бьет их когтями, просто сплющивает вместе с бронежилетами, утрамбовывая как тушенку в консервных банках. Каждый его удар достигает цели. Пули почти не наносят вреда, отскакивая от черных чешуйчатых пластин. Где-то левее, Ксю, дождавшись перезарядки хамелеона, делает очередной прыжок на противников. С каждой ее вылазкой те лишаются минимум одного бойца. Но уровень еще слишком мал, Ей приходится отступать после каждого удара. «А что может он?» «Ха! Он может!» Отбросив труп в сторону, он прыгает в БТР, сходу убивая Мехвода, перебравшегося к пушке. «Черт с ним!» Развернув орудие, прицеливается в ближайшую машину. «Огонь!» Взрыв оторвал пушку, из которой он только что собирался выстрелить. С той стороны среагировали быстрее. Выбравшись наружу, он увидел сквозь дым, как четыре оставшихся БТРа быстро покидают поле боя. «Ха! Съели?» — улыбаясь, кричит Ксю. «Чур! Все порванные мной мои!» Свет постепенно отступал, и демон оглянулся, осматривая поле боя уже собственными глазами. Маленький пятачок, на который они смогли заманить людей, был полностью завален гильзами и трупами. Забой, длившийся менее пятнадцати минут... Враг потерял двадцать человек ранеными и убитыми, хотя скорее убитыми, в живых их никто оставлять не собирался. «Жанну никто не видел?» – спросил он у своих, стараясь найти храбрую девушку, прикрывшую его в самом начале. Помнится, она была где-то у стены. «Вон там посмотри», – ответил весело Джек, показывая направление. «Как найдешь, тащи ее сюда, пусть подкрепится. А на твоем месте я бы всех своих ей отдал». «Так и собираюсь», – спокойно ответил демон. Спрыгнув с подбитой машины, он быстрым шагом направился к предполагаемому месту ранения подруги. Будь она обычным человеком, можно было бы смело говорить, что шел к месту смерти. Впрочем, попади пуле ему в голову, результат был бы аналогичным. Но Жанна, одевшая перед выходом полицейские шлемы, имеющая значительные бонусы от навыков крепкого черепа и бессмертного, должна была выжить. Демон нашел ее далеко не сразу, даже учитывая значительно обострившееся восприятие. Он с трудом заметил девушку под слоем снега, который, не прекращая, падал уже несколько часов. Жанна была в сознании, но говорить и шевелиться не могла. Легкий бронежилет был пробит в нескольких местах, роговая броня раскрошилась и пошла трещинами. «Крепко тебе досталось!» Он внимательно осмотрел раны, уже покрывшиеся фиолетовой, желеобразной массой. «Сейчас мы тебе добавим дозу регенерации, потерпи только». Он аккуратно взял ее на руки, стараясь лишний раз не напрягать. Жаловаться на то, что она многовато весит, было, конечно, глупо. Во-первых, потому что она девушка. Во-вторых, потому что значительная часть этого веса была не природной, а приобретенной. Модифицированные мышцы, броня, одежда, разгруз – Всё это в сумме составляло чуть ли не больше, чем должна была весить самораненая. «Клади её рядом с телами». Помогла Ксю, отвлекшись даже от сбора опыта. «Аккуратнее, не кирпичи таскаешь. Вот так». Она взяла руку девушки в свою и, приставив пальцы к имплантату солдата, нажала на кнопку экстракции. Наномашины на впитались в руку Жаны. «Так, давай ты её положишь ко мне на колени» и вместо того, чтобы ее носить, сюда трупы подтащишь?» «Хорошо», – кивнул демон аккуратно, опуская Жанну на снег. Не церемонившись, он подтаскивал к девушкам тела одного за другим. «Постарайся отрегенерировать, пока они не вернулись». «Я до сих пор слышу работающий двигатель». «Она и так уже активировала все, что могла», – заметила невидимка. «Скажи спасибо, что она тебя собой прикрыла, иначе ты уже был бы мертв». Спасибо. Демон вглядывался в снегопад, там за белой пеленой просматривалось что-то непонятное. «Лекс, ты видишь это?» — крикнул он, указывая на странный предмет. «С трудом», — честно признался Светоч. «На БТР не похоже, да и на танк тоже, но явно какая-то военная техника». Демон вглядывался как мог, но до цели было метров пятьсот, и он различал только контур, какой-то гусеничный агрегат с башней характерно окрашенные в защитные зеленые уже припорошенные снегом как думаешь долбанет спросил он лекса если там даже двадцати то мы как на ладони по хорошему отойти бы к счастью для нас снаряды они уже начали экономить иначе нас расстреляли бы как в первые дни веерным огнем ухмыльнулся светоч а так склады на острове не рассчитаны на длительное ведение войны с крупным противником Предполагалось, что главное военным продержаться тут несколько дней, пока не прорвутся основные войска с континента. Он внимательно всматривался в технику. Наверное, у них со снарядами уже напряжёнка, ещё месяцев шесть и станет плохо с обычными патронами. Полгода? Многовато. Демон подтащил к Жане тело последнего убитого им военного. За полгода войны мы друг друга сильно потреплем, если мы их вообще не перебьём к тому времени. «Даже не надейся. Люди, они даже не тараканы, гораздо хуже. Выживут и приспособятся к любым условиям». Он снял с одного из солдат бронежилет и маскировочный халат, надевая их на себя. «К несчастью, для них мы тоже умеем приспосабливаться, только гораздо эффективнее. Ксю, сходи потихоньку на разведку, выясни, что там с этой непонятной байдой». Девушка, аккуратно положив голову Жана на свернутую куртку, снятую с одного из солдат, Натянула на себя масхалат и легкой трусцой побежала к цели. Демон сел рядом с Бессмертной, проверив на всякий случай, чтобы их загораживали остатки БТР. Они уже второй день шли на север, сквозь постоянный снег, метели и редкие засады. Хотя такую крупную группу солдат встретили впервые, да еще и на открытой местности. Большинство предыдущих стычек заканчивалось раньше, чем начиналось. Люди бежали сразу после того, как замечали Голиафа. Две группы отважились пострелять по ним издалека, за что и поплатили жизнями. Но, в общем, путешествие вышло довольно скучным. «Это какой-то разряженный дрон?» — крикнула Ксю, возвращаясь. «Давно разряженный. Он там уже недели две стоит, снегом почти полностью занесло». «Это хорошо, что не враги», — сказал Джек, подходя к демону. «Слушай, а может, вкачаешь навыки?» тоже бессмертие. В этот раз повезло, что тебя прикрыли. А если бы первая пуля прошла чуть левее? Пока вы вместе со мной, не вижу в этом смысла. Но чтобы вы не волновались, я уже придумал, как усложнить врагу задачу по моему убийству. Выбрав целый шлем, он снял его с военного, затем стянул бронежилет поцелее, а для надежности добавил второй ряд пластин. Вот так. Не бессмертие, но все же пулю теперь могу легко словить. «Словить ты её и так мог», — ухмыльнулся Лекс. «Как твои ранения, кстати?» «Нормально. Железо полезно организму, если в нём полно наномашин». «Демон прощупал раны, как ни странно, уже давно не болело». «Хотя дырки ещё не затянулись. Часа через два-три заживёт, но идти могу прямо сейчас». «Хорошая штука наномашины», — серьёзно кивнул Джек. «Раньше думал, что уровень зависит от них напрямую». Типа один миллиграмм наномашин в организме – это один уровень. Но, как ты сам понимаешь, это не так. Так, подожди, и сколько же сейчас их в организме у тебя и у Лекса? Каннибал внезапно понял, что не в состоянии получить нужную сумму в уме. После 522 тысяч миллиграмм он сбивался со счета. Пара килограмм? Лекс похлопал его по плечу. Многовато для человека, маловато для технократа. Если уж говорить о том, что много, вспомни императора. В нём человеческого, скорее всего, вообще не осталось. И даже если и осталось, то доли процента. «Ну, насчёт доли процента я не уверен», – буркнул Голиаф. «Но мало. Килограмм пятьдесят на машину в нём есть точно. Я с ним однажды подспорил, когда совсем ещё зелёным был. Ударил его пробойником. Так лезвие как зашло, так и вышло. Рана затянулась мгновенно». «Значит, стать таким, как император, наше будущее?» – спросила Ксю, доставая из БТРа сухпайки. «Страшноватое будущее?» – передернул плечами демон. «Нет, можете не бояться. Для того, чтобы вкачаться, как император, нужно поглотить эти самые килограммы наномашин. А у нас и у людей их микрограммы. А значит, чтобы вкачать себе полтинник, надо забрать их у десятков тысяч. Так что по всему выходит...» что так сможет прокачаться только один из десяти тысяч, а, возможно, и из ста. Или из миллиона. «Ну, один из миллиона – это не так уж и мало, учитывая восемь миллиардов человек, живущих на Земле», вступила в разговор молчавшая до этого Жанна. «Я в книге прочитала, что именно столько людей жило в конце тридцатых годов, сейчас, наверное, еще больше». «Ну да, только остальному миллиону придется умереть», тихо заметил демон. «Как ты?» Учитывая все обстоятельства, на удивление хорошо. Она медленно подняла руку, ощупывая переносицу. Удачно попали, могли и пробить. Не лезь так уж под пулю в следующий раз. А если захочешь меня спасти, просто роняй на землю. Улыбнулся каннибал, садясь рядом с ней на корточке. В конце концов, моя жизнь не стоит того, чтобы отдавать за нее свое. Стоит, жестко ответила бессмертная. А вот твоя глупость точно этого не стоит. «Так что сам тоже не лезь под пули». «Хорошо», — серьезно кивнул демон. «Интересно, почему они так быстро уехали?» «У них все же было подавляющее преимущество». «А мне неинтересно», — букнул Голиаф. «Еще с десяток пуль, и я бы тут слег». «Так что главное, что они убрались подальше». «Слышали?» — одираясь, неожиданно спросил Лекс. «Ничего необычного демон не слышал». Снег потрескивал, технократы дышали, где-то в лесу бежал крупный зверь. На севере. «Вот черт!» – бросила Ксю. Каннибал вышел из Абэтеера, а на севере поднималось едва видимое облако дыма. Значит, это был только отряд прикрытия. «Там бой идет!» – вглядевшись сквозь снегопад, сказал демон. «Раз они туда сорвались, значит и нам туда надо, и чем быстрее, тем лучше!» часов пять топать сухо сказал джек даже если бежать тратя все силы не меньше трех часов потратим но тогда приедем никакие и что будем считать что не поможем возмутился демон там явно что то серьезное технократы угрюмо молчали олег смотрел на горизонт а у тебя сколько осталось навыков нераспределенных не оборачиваясь вдруг спросил светоч — Восемнадцать, — лаконично ответил демон, — но толку от них. — Что, телепорт есть? — Если бы. — Но если возьмешь второй уровень мастера, отремонтируешь БТР и даже водить его нормально сможешь, — усмехнулся Лекс. — Навык полезный в повседневной жизни, так что и потом сможешь применить. — Но тогда я не смогу вкачать нужный боевой, когда определюсь, — возразил демон. — Ну, вкачаешь еще пару уровней, потом возьмешь отмахнулся Лекс. Ничего страшного. А пока ты ремонтируешь, мы втроём двинемся вперёд. Вы нас догоните, как раз Жанна оклемается. Хорошо. Если что, не ждите, вступайте в бой без нас. Ещё бы. Джек, Ксю, побежали. Светоч, накинув масс-халат, бросился вперёд. Невидимка и Гелиаф беспрекословно последовали за ним. Демон отметил, как забавно выглядят руки и ноги гиганта, высовывающиеся из не по размеру маленького халата. Казалось, его огромные ладони с острыми когтями и ботинки просто болтаются в пустоте. Ладно, каннибал сел на снег, прислонившись спиной к колесу. Черт его знает, как я буду себя чувствовать после этого. а Лучше перестраховаться. Доступные навыки. Тренировка, мастер, стрелок 2, рукопашник 2, роговая броня, связь 2. «Ниндзя-снайпер. Выбрать мастер-2. Утвердить». Он аккуратно приоткрыл один глаз. «Нет, вроде всё нормально. Голова чуть кружится, но не более. Не трясёт, мышцы не сводит перед глазами ничего не скачет. Отлично же». Он обернулся, и вот тут понеслось. При взгляде на БТР была видна проводка, короткие замыкания, узлы детали, схемы, сведения и креплений. Типы сборки узлов и деталей. Море информации просто захлестнуло его. К счастью, интеллекта было достаточно, чтобы разделить ее на полезную и излишнюю. Разгребая тонны карт, он нашел схемы топлепровода и проводки. В общем, все, что было необходимо, чтобы разобраться в поломке. Забравшись внутрь, он скрыл фальшпол и осмотрел основные агрегаты. Взрыв, уничтоживший башню БТРа, сжег несколько цепей питания. Но, в общем, любой механик сказал бы, что машина на ходу. Он осмотрел БТР ещё раз, затем открыл десантный люк и загрузил внутрь Жанну. Ключа зажигания не было, но он и не понадобился. Взяв кусок проволоки, он безошибочно сделал ключ, а затем одним движением завёл мотор. Двигатель закашлял, захлёбываясь, но затем пришёл в норму. Демон вел бронетранспортер так, как будто делал это по крайней мере полгода. Он знал значение каждого рычага и чувствовал, насколько нужно надавить педали газа или повернуть руль, чтобы машина совершила нужное ему действие. Уже через полчаса они догнали Лекса и остальных. Голиаф прямо на ходу закинул невидимку и светоча на корпус транспортера, а потом и сам запрыгнул, усевшись, сверху. «Круто у тебя вышло!» Заглянув в открытый люк, крикнула Ксю. «Теперь у нас будет собственный БТР с собственным мастером! Демоном-каннибалом тридцатого уровня!» «Очень смешно!» — отмахнулся демон не отрывая взгляда от узкой смотровой щели. «Еще бы камеры работали, вообще круто было бы! Но их мне пока не починить. Передай остальным, будем на месте через час. Пусть поедят пока. Там, по всей видимости, жарко». Он старался не отрываться от управления и только краем глаза заметил, как призрак кормит Жанну с ложечки разогретым супом. Через сорок пять минут Бессмертная сама подошла к нему и села рядом. «Мы снова несемся в самую гущу сражения?» – спросила она, положив голову на плечо демона. «Да, через пятнадцать минут будем на месте. Как ты себя чувствуешь?» «Готовый получить очередную порцию стали за своего парня». Улыбнулась Жанна и поцеловала его в щеку. «Тебе бы побриться». «Может, потом. Надень бронежилет и шлем. Вон там, в углу». Он указал рукой себе за спину. «И возьми щит. Не знаю, почему они его не использовали, но он валялся на полу». «Тяжеленная дура», — сказала девушка, поднимая бронещит. «Сколько в нем? Килограмм двадцать?» «Двадцать пять. Скажи всем, чтобы приготовились». Дорога постепенно расширялась, и чаще встречались засыпанные снегом брошенные после Эми машины. Шум выстрелов и взрывов слышался все ближе. Здесь боеприпасов люди явно не экономили. «Приготовились все, демон, чертяка!» «Доставь нас в самый ад, а я уж спою!» — крикнул Светоч, сидя на крыше. Каннибал почувствовал обычный для начала песни прилив сил и заметил, что они не одни. За БТРом бежала толпа первоуровневых, пойманных в песнь Лекса. Минув очередной поворот, они увидели поле боя. Прячась за одноэтажными зданиями, люди вплотную приблизились к зданию ТЭЦ. Врагов было больше 500 А до зубов вооружённой они использовали медленно движущиеся БТРы как щиты. А вот у защитников, по всей видимости, с патронами была напряжёнка. Со стороны ТЭЦ раздавались только отдельные выстрелы. Все окрестности были щедро усыпаны трупами. «Лекс, спрыгивайте! Есть идея!» — крикнул каннибал, чуть притормаживая. «Жанна, уходи!» «А ты как же?» — возразила девушка, но к люку подошла. «Потом увидимся, прыгай быстрее!» Как только он остался один, по максимуму разогнал БТР и со всей силы врезался в борт машины прикрытия людей. Скрежет сминаемого металла был оглушительным, но бронетранспортер еще двигался. Отъехав назад, он развернулся и двинулся на следующего противника, стараясь раздавить как можно больше людей. Взрыв потряс машину до основания, развратив корпус и оставив в нем здоровенную сквозную дыру. Танк! Черт возьми! Он не заметил танк! Бросив все, он зажал педаль газа прикладом разряженного автомата и, схватив подготовленный для себя пулемет, Выскочил в десантный люк. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй снаряд взрывается внутри БТР, превращая его в кучу горящих обломков. Он оказался в самом центре сражения. Вдавленные им в снег солдаты медленно поднимались, но встать им окончательно он шанса не даст. Марксмен. Спуск зажат, лента быстро пожирается пулеметом, и тот выплевывает смертоносные пули одну за другой чёрные конусы стали, врезались в бронежилеты, сотрясая людей и проделывая в титановых пластинах аккуратные 8-миллиметровые дырочки. Да, он не был точен, но с пулемётом прицельности не требовалось «Это вам не пистолет». Только когда кончилась первая лента, по нему начали стрелять в ответ, но демон был готов. «Рывок!» Он не собирался вступать в рукопашную, пока оставался хотя бы один патрон. А запасся он с лихвой. Зарядив вторую ленту, выглянул из-за поваленного БТРа только чтобы увидеть, как задние ряды людей сметает подкрепление, приведенное лексом, но тени не сдавались. Не отвлекаясь на технократов, танк развернул башню и выстрелил прямой наводкой по ТЭЦ, развратив кирпичную стену старого здания. Демон видел, чувствовал, как заряжается следующий снаряд, и понял, что люди решили разрушить Тец чтобы не отдавать технократам. «Лекс! Танк! Танк сейчас уничтожит котлы!» Закричал он, что есть мочи. Раздался выстрел, но снаряд неожиданно ушел вверх. Демон выглянул из укрытия и с удивлением увидел, как Джек с огромным усилием поднял пушку. В следующую секунду его срезал спаренный пулемет. Голиаф взревел и упал прямо перед танком. Мехвод немедля двинул машину вперёд, чтобы разорвать гиганта гусеницами. Демон затравленно огляделся, людей всё ещё было больше. Первоуровневые нападали волнами и гибли десятками до того, как успевали вцепиться во врага когтями. Выше десятого он никого не видел. Лекс был где-то за зданиями, его песня была суровой и яркой, оно большого количества не достигала. Ксю сражалась внутри, разрывая засевших стрелков. Выбора не было. «Рывок!» Он подхватил гиганта руками и понял, что не утащит. «Если бы ему только прибавить силы!» «Черт! Да у него же есть такой навык! Силач!» «Кровь насыщает мышцы, адреналин, с тестостероном текут ведрами!» «Рывок!» Силы кончились так же внезапно, как и появились. Подняв голову, демон увидел что стоит у разрушенной кирпичной стены, а в него целится несколько десятков стволов. Огонь!